Ну, здравствуйте, одиннадцатый Б. Какие же вы все загорелые, повзрослевшие, как вытянулись за лето. Ирина Анатольевна так и сияла улыбкой. Она была в белой кружевной кофточке, которую всегда надевала по праздникам. Крашеные хной волосы убраны по особенному, не зализаны в будничный пучок, а уложены в пышную прическу. А вот р о с т о ч к м классная, кажется, за лето стало меньше. Даже Таня Усольцева и Лёша Лавриков, самые маленькие в классе, и те её догнали. Ну что ж, давайте мериться. Идите в с е к доске, стройтесь по росту. Это была старая традиция и любимая причуда Ирины Анатольевны. Каждый год, 1 сентября, она начинала занятия с того, что выстраивала свой класс по росту. И каждый раз что-то менялось. Кто-нибудь кого-нибудь до да обгонял. Так получилось и сейчас. Все девчонки п е с т р ы й стайкой сместились к концу шеренги, а ведь еще два-три класса назад большинство из них стояли во главе, были выше ростом многих из мальчишек. Впрочем, тройка самых высоких учеников и в этом году осталась без изменения. Саша Сазонов занимал в ней почетное место между Ренатом Айдаровым и Вадиком Калашниковым, которого в классе звали к а л а н ч у й Переглянувшись, ребята отметили и то, что расстановка сил осталась прежней: Вадик, Санька, Ренат поубывающий и то, что следом за ними теперь занимают место уже не Барби, Алинка Кузьмина, а обогнавший ее на добрых пять сантиметров Артем б е л о п о л ь с к и й Во всем этом они разобрались мгновенно и быстро встали на свои места. Зато в середине строя шла борьба чуть ли не за каждый сантиметр. Ребята совсем по-детски становились з а т ы л о к к затылку, проводили ладонью, чтобы определить точно, кому за кем стоять, даже ссорились, но не всерьез, а весело, со смехом и шутками. Ирина а н а т о л ь е в н а с удовольствием наблюдала эту суматуху, а когда наконец все в ы с т р о и л и с ь и подровнялись, она торжественным тоном произнесла: "Ну вот, ребята, запомните каждый своих соседей". В середине года опять помиримся, увидим, кто сделал рывок в росте, а кто отстал, мало каши ел. Да, в середине года помиримся последний раз. Это сказала Таня Усольцева, сказала тихо, так что по идее ее должен был услышать только стоявший рядом такой же маленький Леша Лавриков, но услышали почему-то все и разом замолкли, точно впервые осознали. Что этот учебный год последний. Все были маленькие, маленькие, и вдруг одиннадцатый класс. Еще год и прощай школа. И самое странное, что хотя школу Санек никогда не любил, от этой мысли ему не стало радостно, даже наоборот, немного взгрустнулось. А теперь давайте постараемся тихо, без т о л к а т не, рассесться по местам, предложила классная. Надеюсь, вы уже решили, кто с кем будет сидеть. Ребята нестройные гурьбой двинулись к партам, на ходу выбирая себе место. Естественно, совсем без проблем не обошлось. Одни поспорили за первые парты, другие никак не могли поделить галерку. Но большинство постарались сесть так же, как сидели и в прошлом году. В большинстве школ к о д и н н а д ц а м у классу состав учеников значительно меняется. Многие уходят, слабые ученики поступают в профессиональные колледжи, сильные переводятся в специализированные гимназии или ц е и лицеи. Но в их 2 в 1 4 й все было несколько иначе. Школа хоть и не имела никаких особых р е г а л и й и официально звалась просто средняя школа с углубленным изучением английского языка, но считалась престижной, одной из лучших в районе, поскольку в ней работали отличные преподаватели. Попасть сюда было не просто. Богатенькие родители буквально осаждали кабинет директора, упрашивая, чтобы тот взял к себе их драгоценных чад. Однако Роман Владимирович был в этом вопросе н е п р е к л о н е н Сначала принимали ребят из близлежащих микрорайонов, и только потом, если о с т а н у т с я места, всех остальных. Если бы не это правило, Санька Сазонов, конечно, в 2 0 1 4 д у ю никогда бы не попал. Его за ядлого троечника. И в десятый класс то перевели чудом, должны были выпереть. Но учителей упросила мать, которая никак не хотела расстаться с мечтой, что ее сын получит высшее образование. Эта тихая, невзрачная, в е ч но усталая женщина почему-то считала вузовский диплом чем-то вроде пропуска в богатую и счастливую жизнь, жизнь принципиально не похожую на ту, что была у нее. Так и получилось, что Санек оказался в одиннадцатом, вместе с большинством своих одноклассников. Покинули школу только пятеро, и на их место, как стало известно уже на утренней линейке, тут же взяли пять других, двух парней и трех девчонок. Санка ь и Артем, дружившие уже целую вечность, класса третьего, устроились на обычном своем месте, на предпоследней партии, в ряду окна, и тут же принялись обсуждать новеньких. п а р н и и м сразу не понравились. Оба по виду были типичные мажоры. Из девчонок одна сразу ясно зубрилка. Это какая серая мышь. Другая охоте д о р о г о одета, но слишком полная, чтобы привлекать к себе внимание мальчишек. А вот третья вполне ничего. Они были бы не против, если бы эта новенькая села перед ними. Но Ирина а н а т о л ь е в н а отправила ее в средний ряд, а парту перед приятелями з а н я л и л и л я Варламова. И Полина Козлова на классном жаргоне Лила и к о з а Впрочем, Артема т е м о ч а такой расклад вполне устроил. Он еще с прошлой весны подбивал под к о з у Клинья, слал ей СМСки, болтал с ней по Аски ь и постоянно тусовался на ее страницах ВКонтакте и на Одноклассниках. В конце года они даже начали встречаться, но когда наступило лето, перестали видеться, поскольку Полина укатила на все каникулы к старшей сестре. в ы ш е д ш и й замуж за итальянца, и теперь она едва усевшись, тут же обернулась к ним и принялась в з а х л ё р а с с к а з ы в а т ь мальчикам об Италии. Козлова, белопольские сазонов, строгим голосом сказала Ирина Анатольевна. Напоминаю, каникулы закончились ещё вчера. Сейчас вы на уроке. Не на уроке, а на классном часе. Тут же парировал Артём. Это одно и то же, не сдавалась училка. Полина, я кому сказала, повернись ко мне и слушай. Коза состроила гримасу и не х о т я отвернулась от них. Между тем Ирина Анатольевна традиционно рассказывала о школьных нововведениях, в частности о том, что летом в здании сделали очередной ремонт, еще не везде выветрился запах краски. Обратите внимание на то, как чисто в туалетах. Пусть так и останется. Пишите в тетрадках, а не на стенах. Смотрите, чтобы в уборных не курили. Хотя бы пока еще можно выйти на задний двор. Это я говорю мальчикам, а с девочками разговор будет особый. Курящие девчонки, их б ы л а почти половина, дружно фыркнули.